Она... Ой, так, дядюшка скоро должен выйти. Я его здесь подожду. Так, угу. Ой, это правда. Как не быть довольным сердцу, когда спокойна совесть. Нельзя не любить правил добродетели. Они... Способы к счастью. Так, ага, Ты уже здесь, друг мой сердешный. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книжку. Какую? Ну, французскую. Финелона. А в воспитании девиц. Автора телемака? Хорошо! Я не знаю твои книжки, однако читай ее, читай! Кто написал телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов, а мне случалось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да... Да воротец, корни, добродетель. Сядь. Моё сердечное желание видеть тебя столько счастливу, сколько в свете быть возможно. Ваше наставление, дядюшка, составит все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйте сердце моим. Оно готово. Вам повиноваться Мне приятно расположение Души твоей С радостью подам тебе мои советы <свеч> Слушай меня С таким вниманием С какой искренностью дядюшка. Я говорить буду Дядюка. Поближе Дядюшка Ой, Дядюшка Всякое слово ваше Врезано будет вверху Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет Всем бытием своим, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу Целой жизни, где всего чаще первая встреча бывает мы развращенные в своих понятиях, Понятия. сердца, развращенные в своих чувствах. Чувств. О, друг мой, умей различить, умей остановиться с теми, которых дружба к тебе была б надежною порукою за твой разум и сердце. Ой! Всё моё старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ли, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал? А дурное расположение людей, недостойных почтения, не должно быть огорчительно знаешь что зла никогда не желают тем, кого презирают. А обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют. И добродетель также своих завистников имеет А возможно ли, дядюшка, что были в свете такие жалкие люди В которых дурное чувство родится точно от того, что есть других хорошие? Добродетельный человек жалиться должен над такими несчастными Они жалки, это правда Однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой Подумай ты сама, какое было бы несчастье, если б солнце перестало светить для того, чтобы слабых глаз не ослепить Скажите же мне, а? пожалуйста, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетелем? Поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтобы быть добродетельным А надобно захотеть решительно А там всего будет легче не делать того, за что совесть угрызала. А кто же остережет человека? Кто не допустит до того, за что пусть мучит его совесть? Ой, да та же совесть, та же совесть. Ведай, что совесть всегда как друг. Остерегает прежде, нежели как судья наказывает а, Так поэтому надобно чтоб всякий порочный человек Был действительно презрения достоин Когда делает он дурно, знав, что делает Ха! Надобно, чтоб душа его очень была низка, когда она не выше дурного дела И надобно, чтоб разум его был, не прямой разум, разум? когда он счастье. полагает свое счастье не в том, в чем надобно А, а мне казалось, И... дядюшка, что все люди согласились, в чем полагать свое счастье «знатность» — Богатство! — Так, мой а... друг, и я согласен назвать счастливым, знатного и богат Да сперва согласимся, кто знатен, а кто богат. У меня мой расчет. Степени знатности рассчитываю я по числу дел, которые большой господин сделал для Отечества, а не по числу дел, которых... Нахватал на себя из высокомерия не по числу людей, которые шатаются в ее передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами Мой знатный человек, конечно, счастлив, богач мой тоже По моему расчету не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук А тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у кого нет Ой, нужного Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случалось видеть множество раз Как завидуют тому, кто двора ищет и значит... А того не знают, что у двора всякая тварь Что-нибудь да значит и чего-нибудь доищет да ищет <свят> не знают, что у двора все придворные И у всех придворные Нет, тут завидовать нечему Без знатных дел знатное состояние ничто, ничто, ничто! К конечно, дядюшка, и такой знатный никого счастливым не сделает, как? кроме себя одного А разве тот счастлив, кто счастлив один? Зная, что как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтобы самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одной боязнью, рано или поздно сверзится. Скажешь, мой друг, счастлив ли тот, Кому нечего желать, а лишь есть чего бояться. Вижу! А? Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне это непонятно, дядюшка. Как можно человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величаются? А? Чем умом величаться, друг мой? Ум! Коль он только что ум, самое безделица. С прибеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену ему дает благонравие. Без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, ежели не достает в нем какого-нибудь качества сердца. Ему необходимо все иметь надобно, Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не могла. Ну вот, я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность. Должность? А, мой друг... Как это слово у всех на языке И как мало его понимают Всечастное употребление этого слова Так нас с ним ознакомило Что, выговоря его, человек ничего уже не мыслит Ничего не чувствует Когда, если б люди понимали его важность Никто не мог бы вымолвить его без душевного почтения Подумай, что такое... Должность — это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней, твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочести и было бы совершенно счастливо. Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда есть ему столько дела, столько дела. Есть люди, которым помогать. Есть отечество, которому служить. Тогда не было бы таких дворян, которых благородство, можно сказать, погребено с их предками. Дворянин недостойный быть дворянином! Подвея его ничего на свете не знаю, не знаю!